Глава 84. Спасибо, Миша, я твоя должница. Улыбнулась Мария, когда туман вокруг них рассеялся, и она поняла, что архангел со старейшинами телепортировали ее прямо в тронный зал ордена. Как-нибудь сочтемся, подмигнул ей архангел, выпуская ее из своих объятий. Их тут же обступили старейшины. Федор Матвеевич, Роман Алексеевич и Андрей Викторович. Ты в порядке, Машенька? Обратился к ней Федор Матвеевич. «Нужна помощь целителей». «Нет, я в порядке», — покачала головой Мария и с тревогой сразу задала вопрос, который волновал ее больше всего. «Где Алекс и Вероника?» «О, ворона!» — тяжело вздохнул Роман Алексеевич. «Алекс попал в плен, когда пытался спасти тебя, а Веронику похитили гоблины прямо из дома Редфорда». «Редфорд поставил условие, что он поможет нам обнаружить ваше местонахождение, только если мы отдадим ему Веронику». Она пошла к нему, так как решила, что это единственный способ спасти Алекса. Саймон пытался остановить ее, но не смог. Кратко изложил последние новости Андрей Викторович. «Мы должны спасти их», — решительно произнесла Мария. «Это правда, что Иннокентий Михайлович и Борф убита и что Борф оказался предателем. Спросила она старейшин, и, получив в ответ утвердительные кивки, подвела итог. «Значит, теперь в Ордене всего три старейшины. Очень жаль. Наши силы подорваны, а ведь именно сейчас нам так необходим ваш дар. Пять старейшин Ордена работали очень слаженно. Если бы не предательство Борфа, мы были бы неуязвимы. А теперь вас всего трое». Я не уверена, сумеем ли мы выстоять в этой борьбе. «Я знаю, кто может стать четвертым старейшиной», улыбнулся Федор Матвеевич, пристально глядя на Архангела. «Если захочет, разумеется». «Я, старейшина Ордена?» удивленно воскликнул Архангел. «Почему бы и нет?» Присек его возражение Федор Матвеевич. «Ты обладаешь сильным даром и борешься на стороне добра». К тому же ты только что доказал свою способность действовать с нами синхронно, сообща. Что скажешь?» Архангел потрясенно переводил взгляд с одного старейшины на другого, словно пытаясь понять, не шутят ли они. Но лица всех людей были абсолютно серьезны. В ожидании ответа они устремили пристальные взгляды на человека, от которого зависело будущее их ордена. Мария стояла тоже молча. И архангел, взглянув на нее, увидел в ее глазах мольбу и любовь. Этот взгляд определил его решение. «Я согласен», — твердо произнес новый старейшина Ордена Света. «Слишком просто, слишком просто, все это слишком просто», — вновь и вновь проносилась навязчивая мысль в голове Ники. Она без проблем прошла через длинный коридор, освещаемой неяркими люминесцентными лампами, подошла к пустой раскрытой комнате у выхода и, осторожно взглянув внутрь, увидела свой плащ, одиноко висящий на вешалке у дверей. «Подходи и бери». Озираясь по сторонам и успокаивая бешеное биение сердца, девушка завязала узелком на груди полы разорванной водолазки и, сняв плащ с вешалки, накинула его на себя. После этого она подошла к выходу Без труда открыла дверь, вышла на улицу и огляделась. Уже стемнело. В небе холодно мерцали звезды. Двухэтажный кирпичный особняк и территория вокруг него, обнесенная забором, за которым серел лес, освещалась яркими фонарями. Кругом ни души. Обледеневшая трава сухо потрескивала под ее ногами, и кроме этого звука в воздухе висела тишина. Ворота особняка были приветливо распахнуты, не наблюдалось даже признаков их охраны. А у самых ворот стоял мотоцикл, подойдя к которому Ника увидела ключи зажигания, оставленные в замке. Слишком просто, все слишком просто, снова пронеслось у нее в голове. У нее вдруг возникло чувство, что за ней кто-то наблюдает. Ника еще раз настороженно и внимательно оглянулась вокруг и, вновь не увидев каких-либо признаков жизни, села на мотоцикл, заткнула охотничий нож себе за пояс, повернула ключ в замке зажигания и помчалась прочь от места, от которого у нее по телу пробегали мурашки. Видишь, Амадей, я был прав, абсолютно прав. Довольно усмехнулся ворон, наблюдая через бинокль из дальних кустов, за Никой отъезжающий на мотоцикле прочь от его особняка она все же убила уэлдаа вы всегда правы хозяин бесстрастно отметил вампир итак я избавился от уэлдона и теперь мне не нужно морать об него руки девчонка проявила себя и справилась совсем просто отлично как по нотам теперь нужно лишь немного подождать операция троянский конь началась «И к утру в особняке Ордена Света не останется ни одного живого человека. Я гений», — подвел он итог со зловещей улыбкой.